Глава 300 Вы не можете уйти. Суи Южу, Чэнь Ду и Дун Фань Хэ узнали Шияна. Среди этих троих только Суи Южу не знала о его принадлежности к клану Ян. После инцидента на острове Мэнлоу, Чэнь Ду и Дун Фань Хэ получили жесткое наказание от своих глав. Тогда они узнали о происхождении и личности Шияна. После внезапного столкновения с Шияном, Суи Южу вспомнила о вопросе, которым интересовался Инхай. Посмотрев некоторое время на Шияна, она рассмеялась и взглянула на Чэнь Дуо и Дуань Фань -хэ. «Я уже встречалась с ним и не ожидала, что спустя пять лет мы столкнемся на острове Солнца. Это очень забавно». Произнеся эти слова, Суи Южу подмигнула Чэнь Дуо и Дуань Фань сигнализируя им о том, чтобы они разобрались с Шияном. «Мелкий ублюдок, мы снова встретились!» Жир на лице Чэнду задрожал, когда он попытался улыбнуться. «Из-за тебя у меня возникло множество проблем. Мне пришлось дорого заплатить за происшествие на острове Минлоу. Из-за тебя было убито около сотни членов клана Дунь Фань, и семь островов полностью разрушены. Во всем этом был обвинен я!» С мрачным лицом сказал Дунь Фань Хэ. Су Южу была удивлена и вздрогнула от страха. Она посмотрела на Шияна, затем на Чэнь-Ду и дуань фаньхе которые скрипели зубами. Она наконец-то спросила, «Вы знаете друг друга?» дуань фань Хэ холодно хмыкнул, «Мы очень хорошо знакомы». Чинду не ответил и лишь дружественной улыбкой кивнул своим людям. Члены волшебной страны чудес сразу поняли, что хотел их начальник. Они с холодными улыбками окружили Шияна. «Ты Шиян?» Маленькие глаза Чэньду холодно блеснули. И «Если бы мы встретились три года назад, то я бы не осмелился тронуть тебя. Но сейчас другая ситуация. Совсем другая. После того, как Ян Цинди был пленен, от клана Яна осталось только название. Так что, если я захочу убить тебя, никто не сможет тебе помочь». Шиян холодно с легкой улыбкой смотрел на него. Оглядев пятерых человек, что окружили его, он сказал... Пятер их будет недостаточно». «Недостаточно?» Чэньдо рассмеялся и сказал. «Все они в сфере земли, как и ты. Ты сможешь справиться со всеми пятью? Не будь так самоуверен». Дунь Фаньхэ нахмурился и сделал шаг назад. Он оглядел Льетяньмо, Каба и Ямэна, но не смог определить их уровень культивации. Из-за этого он решил не действовать безрассудно чэнь Ду и су Южу тоже молча стояли, поскольку они не смогли узнать уровень культивации людей Шияна. Они решили заставить их сражаться против пятерых членов волшебной страны чудес и выдать свой уровень. чэнь Ду и другие знали, что даже худое верблюдо лучше лошади. Потенциал клана Ян все еще был впечатляющим. Хоть они знали, что Ян Цинди пленен, а от клана Ян осталось лишь имя. Они были все еще напуганы в сердцах. Они предположили, что Ятяньмо, Каба и Ямен – высокоуровневые воины клана Ян, и поэтому не осмеливались действовать. «Может, убить их всех?» – спросил Ятяньмо у Шияна через духовное сообщение. Шиян покачал головой, сигнализируя им не вмешиваться, а затем рванул на одного воина волшебной страны чудес. Поток ужасной ауры вырвался из его тела, Используя молниеносное движение, Шиян со всей силы ударил ногой по земле, оставив в ней глубокий кратер. Крошки синего асфальта вылетели из-под его ног и разлетелись в разные стороны. Бам! Треск! Шиян пнул большой камень в одного из воинов волшебной страны чудес и раздался звук трескающих костей, и тело воина, словно стрела, отправилось в полет. Когда воин был еще в воздухе, Из семи отверстий на его голове хлистала кровь. Он умер до того, как приземлился. Воин сферы земли был убит в мгновение ока. Он даже не успел что-либо сделать. Чэн Дуо поморщился, а его глаза испуганно блеснули. Лицо Дуань фанхе стало ещё мрачнее. Су Южу испугалась и отступила назад, с неверием глядя на Шияна. Вжух, вжух! Щебень вдруг взлетел вокруг шияна, сотни потоков, еле заметной духовной энергии, вошли в синие камушки. Эти камушки начали собираться вместе, образовывая каменные кулаки, и затем полетели в оставшихся четырёх воинов. Воины уклонялись от камней, но камни не падали или улетали куда-то, а разворачивались и снова летели к цели. Постепенно синие камни все больше наполняла энергия, из-за которой камни начали излучать смертоносную ауру. Другие люди, что были недалеко, с удивлением наблюдали за этим сражением и держались на некотором расстоянии. Глаза чэнь холодно блеснули, и он хихикнув вытянул руки. Он собирался действовать. Вдруг откуда-то появился красный луч света, который точно ударил по рукам чэнь Огонь окутал руки Чэнь-Ду, но не причинял вред, а лишь сдерживал. Казалось, это было предупреждение о том, чтобы он не вмешивался. Страх появился на лице чэнь Ду. Он перевел взгляд на кустарник недалеко. Лифу из Секты Трех Богов смотрел прямо на чэнь Ду с широкой улыбкой. Он вышел из кустарника и, поклонившись, сказал, «Прошу простить, брат Чэнь, я не хотел причинять тебе вреда. Однако, согласно правилам Острого Солнца, если противники одинаковой сферы сражаются, более сильным запрещено вмешиваться. Пожалуйста, брат Чэнь, не сердитесь и соблюдайте правила. Чэнь Ду посмотрел на Лифу со странным выражением лица. В его глазах было презрение. Чэнь Ду знал, что подобные правила были в секте Трёх Богов, но они не были такими жестокими. Некоторые даже нарушали их, но секта Трёх Богов не обращала на это внимания. Да, и буквально вчера Лифу пил вместе с Ченду. Они обсуждали разные способы культивации и прочие вещи. Поскольку Ченду был в хороших отношениях с Лифу, то думал, что тот не остановит его, если он захочет лично атаковать Шияна. Однако Лифу остановил его. Это вызвало раздражение у Ченду, поскольку не знал причину такой выходки. Под пристальным взглядом Ченду Лифу лишь улыбался еще сильнее сковывал его руки. Бум-бум-бум-бум! В этот момент раздались глухие звуки ударов. Израненные тела четверых воинов Волшебной Страны Чудес начали падать на землю. Троим из четверых воинов Волшебной Страны Чудес расплющило головы, а голову четвертого насквозь пробило камнем. Все они погибли ужасной смертью. Как только тела упали на землю, Шиян всё ещё стоял на месте с холодным выражением лица. За весь бой он сделал только одно движение и даже не коснулся никого из своих жертв. Тем не менее, все чувствовали, будто Шиян голыми руками убил этих пятерых воинов. Глубокая ци начала вылетать из пятерых трупов и поглощалась меридианами Шияна. Вскоре пять трупов иссохли, будто из них выжали всю жидкость. Лифу выдавил из себя улыбку и крикнул. «Уберите это!» Тут же появились несколько воинов в одежде секты Трёх Богов. Они положили трупы в мешки и бросили их Чэндуо. Следом была заделана дыра в синем асфальте. Шиен равнодушно посмотрел на Лифу. У Лифу от взгляда Шиена начал скатываться пот по спине. «Уходим!» – сказал Дунь И хлопнул до жути злого Чэндуо по плечу. «Кажется, секта Трёх Богов хочет защитить этого ублюдка. Не бесись!» «Мы с ним ещё встретимся!» Чэнду холодно хмыкнул и, развернувшись, рывком начал идти. Су Южу некоторое время посмотрела на Шияна, а затем тоже собралась уходить. «Вы не можете уйти!» – холодно сказал Шиян. Выражения лиц Чэнду, Дунь Фань и Су Южу изменились. Они остановились и развернулись под множество взглядов других воинов. «Сучу Нэш, ты действительно хочешь умереть?» Холодно сказал Чэньдо. «Сделать их более послушными», сказал шиян посмотрев на Йитяньмо. Йитяньмо тут же выпустил духовную энергию и вторгся в духовное море всей Троицы. Их лица тут же исказились, и они выкрикнули от боли. Они со страхом и неверием посмотрели на Йитяньмо. «Сфера Духа!» Вдруг кто-то вскрикнул. Теперь все поняли, что Йитяньмо в сфере Духа. Конец трёхсотой главы.